Глава пятнадцатая. Проснувшись, первым увидела стакан воды. Он стоял на книжке, а та, в свою очередь, прижимала с собой пушистый ковёр напротив моего лица. Солнце нещадно лезло в глаза, белый ворс в нос. Эти двое явно решили меня достать. По горлу будто стадо овец прошагало, оставив там свою ценную шерсть. Я закашлялась, потянулась к воде и жадно опустошила стакан. Чёрт под вид заботливый. Бывает же, а? Врека дома не было. Об этом говорило всё, даже звенящая тишина и воздух, неразбиваемый привычным шелестом клавиш. То ли Дарил не успел вернуться со второго захода в клуб, то ли снова куда-то убежал. Неуловимый чёрт. Я поднялась с ковра и поплелась в ванную. Существо, ранее известное как ласкина Олеся Владимировна, теперь больше напоминало склокоченную бабу-ягу. Одна щека красная, очень фактурной помятости, другая — бледная, волосы торчат с нопом сена, а в глазах лихорадочные огоньки, кричащие, что всё она, эта Ласкина, прекрасно помнит. И как за рубашку чёртова хваталась, и как мурашек ощупывала, и как в штаны своего работодателя намеревалась залезть. Дважды. И я прикрыла тяжёлые веки, не в силах боли и разглядывать следы собственного грехопадения. стыдно так как моё пальто висело на вешалке в прихожей стало быть дрэйк действительно уходил поработать и даже возвращался сюда и ушёл следующие несколько часов я искренне пыталась радоваться отсутствию домовладельца заварила себе чай покрепче расчехлила ноутбук достала правки к диплому и постаралась настроиться на рабочий лад но мысли предательски скатывались к морскому запаху, травянистой зелени и бессовестно привлекательным мурашкам на загорелой шее. Вот же чёрт. Меньше всего я рассчитывала, что мою голову до краёв заполонит этот наглый хвостатый. К Юрке-то я уже привыкла, позволяла себе 5 минут помечтать о голубых глазах и снова в строй. А этот чёрт, драного Нефилима, ему в клиентке на несколько часов и выбил меня из колеи. Я совершенно не представляла, что с этим делать, поэтому решительно оделась, натянула пальто, пропахшее сигаретным дымом, и вышла на улицу. Стоило признать, что у меня стресс на фоне чего-то. Вчера я переволновалась, когда Дрейк поймал меня в клубе и повёз домой, и порадовалась, когда не стал наказывать. И этот чварх в стакан на коврике. Я благодарила благодарна и хотела это как-то продемонстрировать. Через час я вернулась к новостройке с двумя набитыми продуктами-пакетами. Еле в дверь протиснулась. Хмурый дневной консьерж лифт мне вызвать не удосужился. И я в который раз подумала, как с Виторио нам повезло. Неужели этому хоть немножко улыбнуться трудно? Щёки надорвёт. Пакеты оттягивали руки. Покоившаяся на дне винная бутылка стукалась о ногу. Но я не готова была расстаться с посетившей меня идеей на половине пути, так что упорно тащила их по коридору к заветной двери. Не знаю, чем там кормят в воду, но судя по заказываемой пицце, мы чёрт не слишком привередливы в еде, в отличие от всего остального. А мне надо было чем-то занять руки. Мама всегда жарила утку, когда нервничала, или строгала тазик оливье, не дожидаясь Нового года. По обильному и изысканному ужину, спонтанно случившемуся среди рабочей недели, можно было определить, что она снова повздорила с боссом. Я же намеревалась приготовить доп по-провански. Почему именно его, я сама не смогла бы объяснить. Видимо, разговор с Дрейком о подругах навеял, а потом и странная клубная вечеринка, на которой я чувствовала себя чужой, когда нам с Миланой было по 15, и её родители решили развестись. Процесс вышел сложный и нервный, и Евелу на целый год отправили во Францию к бабушке. Тогда разлука друг с другом показалась нам самым тяжёлым испытанием в жизни, но мы не сдавались. Созванивались, списывались. Милана каждый день присылала мне забавные фотографии и истории о быте французской деревни, забрасывала рецептами, которые были в ходу у её бабушки, и пару раз отправляла обычной почтой фирменные прованские специи. Она вообще была ярой фанаткой кулинарных изысков, что порой плачевно сказывалось на её фигуре. Сейчас никто бы не поверил, что рыжеволосая тростиночка была весьма аппетитной пышкой и не могла пройти мимо итальянской кондитерской. Я скучала по тем временам. Тогда юношеский максимализм и вера в лучшее заряжали чувством, что нам по силам справиться с любыми трудностями, да даже мир изменить по плечу. Главное быть вместе и принести свою дружбу через все испытания. не принесли. Уронили. Даже и не помню, на какой кочке споткнулись и как умудрились стать врагами. Шмыгнув носом, не везёт мне с простыми человеческими отношениями. Я сунула ключ в скважину и протиснулась в дверь. Что-то мягкое и невесомое коснулось щеколтки, но тут же исчезло. Я вздрогнула и покрутила головой во все стороны, но ничего, кроме пакетов, не обнаружила. Итак, доп по-провански. По сути, простая говядина, замаринованная в красном вине и сушёных травах, обжаренная и протушенная в течение нескольких часов. Дарка, как обычно, вернётся к ночи, так что у меня полно времени. Нашинковав сочные мясные ломти с салом и чесноком, и отправила их в миску с маринадом и устало распрямилась. В бутылке ещё оставалось вино, и я нацедила себе полбокала, сделала глоток, другой и заторможенно поставила стакан на подоконник. «Совсем у меня организм слабенький, если с пары глотков у него начинаются форменные галлюцинации. Может, с непривычки, может, на голодный желудок, но в голову ударило крепко, потому что на стеклянном столе, вальяжно, распушив хвост, сидел толстый, рыжий кот. Кот! Какого чёрта тут забыл кот? В смысле, вряд ли же мы его?» Представить, что Дрейк решил завести питомца помимо меня, никак не получалось. Хотя это была бы забавная шутка — принести кота-мышонку. Но нет, эта мысль в голове не укладывалась. Дрейк не настолько мил. Он бы завёл крокодила и поселил в ванной, чтобы я не занимала её по 40 минут. Я вспомнила, как пушистая мягкость скользнула по щиколотке в дверном проёме. Точно, наглец в лес замаскировавшись пакетами. И что теперь с ним прикажете делать? Да чёрт на собой их из пепелит не разбираясь, если найдёт хоть шерстинку. Ты точно кот. На всякий случай уточнил гостя, устроившего свой лохматый режизат на моём столе, без приглашения, между прочим, устроившего. Мяу. Вальяжно подтвердил зверь и уставился на меня. Всё в нём кричало, что он домашний и сытый. Это на рыжей наглой морде было написано. Иди домой. Командным тоном приказала я и ткнула пальцем в дверь. «Мяу!» Швархов кот и лёг и прикинулся валенком. «Ну, замечательно!» Я сделала пару нервных глотков, снова поставила бокал и потянула руки к моей галлюцинации. Та предупредительно зашипела и показала коготки. Руки я убрала. «Ну его, к чёрту!» Придёт дар, пускай сам разбирается с наглым вторженцем. Я отвернулась к миске и принялась усердно размешивать маринад. Конечно, я готовила дуб не для чёрта, совсем нет, а просто потому что впервые за 3 года у меня была нормальная кухня, а не одна плита на 5 комнат, вечно занятая кастрюлями с пригоревшей кашей, чистенькая духовка и вытяжка и посудомойка. И что греха таить, особенно меня вдохновлён на подвиги хромированный кухонный комбайн. Почти уверена, Dreck ни разу им не воспользовался. Пожалуй, от кота лучше избавиться до его прихода. Что я в самом деле с этим магнатом-пуфиком не справилась. Входная дверь тихо щелкнула. Сзади послышались шаги, и я подскочила, виновато уставившись на домовладельца, словно не мясо для него мариновала, а как минимум замышляла революцию. Это что? С лёгкой запинкой произнёс чёрт, скосив глаза на рыжую морду. Кот? неуверенно прошептала я. «Наверное. Не испепеляй его, пожалуйста». Дар посмотрел на него пристально, так, словно пытался проковырять глазами насквозь. Моя галлюцинация напряглась, но виду не показала. Наоборот, вальяжно махнула хвостом и легонько так повела ушком, мол, смотри, если хочется. Чёрт хмыкнул. «Действительно, кот». «А ты что думал?» Удивилась я, хотя и сама готова была подозревать зверя во всех смертных грехах. Мало ли, что это демон перевоплотившийся в котика, хихикнула, пытаясь побороть вдруг одолевшую меня неловкость. Я слишком хорошо помнила потемневшие зелёные глаза и красивые губы, нависавшие надо мной, и своё ощущение по этому непристоенному поводу настолько хорошо, что и от лёгкой кратковременной незри не отказалась бы. Демоны перевоплощаются не в котиков, задумчиво добил меня Дрейк. "Моги, а в кого?" переполошилась на всякий случай. "Лучше тебе не знать, мышонок, крепче будешь спать". Он по-хозяйски сгрёб кота на пол, тот недовольно мявкнул, шмякнувшись о кафельную плитку, но с решением домовладельца согласился. "Чёрт в отличие от меня", добился от него уважения. "Алеся," Животные это шерсть, грязь, шум и беспорядок. Выбрось, где взяла? С презрением бросил дар, и благоговение в глазах кота поубавилось. Я не брала, он сам пришёл. Значит, просто выбрось куда-нибудь. Поморщился чёрт. Мне и одного непослушного питомца достаточно. Он домашний, а на улице мороз. И смотри, какая шерсть, а сколько жира. Дар обвинительно ткнул в кота пальцем, и тот будто бы ужался, подтянулся, пытаясь стать стройнее. «Думаешь, замёрзнет?» «Он чей-то? Хозяйка будет по нему тосковать?» С сомнением пробормотала я, разглядывая надменную физиономию. «А будет ли? Не на лифте же он приехал на четырнадцатый, сбежал от кого-то из соседей. Ты планируешь обойти с ним под мышкой все квартиры?» Я устала, вздохнула. «Планирую, конечно». Сейчас или сначала поедим? Покорно уточнила я, забыв добавить, что на приготовление тоба по всем правилам мне нужно ещё часов 5. Завтра утром начнёшь обход. Чёрт недовольно зыркнул на кота, а потом так же недовольно на меня. Но если ко вторнику в квартире останется хоть одна шерстинка, я всё уберу, гладвино заверила я. Дрейк прошёлся вдоль кухни и с надеждой заглянул под крышку. но, обнаружив в миске лишь сырое мясо в маринаде, грустно вздохнул. «Как я понимаю, пиццу мы сегодня не заказываем?» Принимая неизбежный, уточнил чёрт. «Если я очень голоден?» «Подожду», — буркнул Дар, и, схватив с подоконника свой макбук, удалился в спальню. А я осталась с котом, сырым мясом и осознанием, что, кажется, остаток субботнего дня мы проведём под одной крышей. Весь, целиком. на самой ночи. И от этого почему-то взволнованные чешуекрылые с некоторых пор населявшие мой живот, пустились в пляс. Мышонок. Небритый лицо демона ада выглянуло из запретной спальни. А? Я оторвала уставшие глаза от экрана ноутбука и посмотрела на часы. Рыжая часть ковра посапывающая в дальнем углу гостиной я показательно не замечала. 7:00 вечера. Мясо должно было уже замариноваться. Можно начинать тушить. По моим расчётам, на это уйдёт часа 3-4. Ты что-то хотел спросить? Я уже узнала ответ. Растроено пробурчал Чёрт, косясь в сторону кухни. Может, ты его просто пожаришь? Уверен, хуже точно не станет. Это будет уже не доп, с некоторым возмущением заявила я. Зато это будет ужин, который можно съесть. Предъявил железный аргумент Даррелл, и я, согласившись с ним и с урчащим желудком, пошла на кухню. Французы, конечно, не одобрят, но к чёрту. В смысле, к нему все вопросы. Я быстро бросила мясо на сковороду и наскоро пожарила с овощами. Не уверена, что это блюдо имело отношение к какой-нибудь европейской кухне, но пахло аппетитно и, главное, съедобно. Рыжая часть ковра флегматично переместилась на кухню, ведомая ароматами съестного. Чёрт подоспел следом, ровно в тот момент, когда я поставила на стол наполненную тарелку. И, судя по азартному блеску двух пар глаз, оба решили, что она предназначена им. Лохматого ждало разочарование. «Покорми этого!» — вдруг выдал Дрейк, почувствовав на себе просительный взор. Не, да, доп, мне для наглеца было жалко, и я вывалила ему в керамическую мисочку пачку каких-то неаппетитного вида каракатиц. Кот со сладострастным чавканием и причмокиванием принялся их уминать. Маньяк. Переложив к себе в тарелку остатки получившегося рагу, я присела напротив чёрта и невольно уставилась на увлечённую, жующую загорелую челюсть. Почему для меня так важно его одобрение? Приятно. с удивлением отметил Дрейк. Что? Есть домашнюю еду, приготовленную специально для меня. Напоминает. Нижний мир догадалась с улыбкой. Да. Я не был там 30 лет. А тебе сейчас сколько? Это неприличный вопрос, Олеся, проворчал чёрт с набитым ртом. Твои родители живы? Уверен, что да. Наверное, скучают. И двали. Мы расстались не в лучшем настроении. Дрейк поднял на меня глаза и внимательно посмотрел. Между нами возникло тотальное недопонимание. «С родственниками всегда непросто», — вздохнула печально, вспомнив Вальку. Но всё-таки они родственники. Мясо получилось пряным и ароматным, и я осталась с собой довольна. Пока я занималась дегустацией и размышляла, что бы такое этакое приготовить в следующий раз, Дарк встал и вернулся с парой бокалов, наполненных остатками вина. "Ты, когда выпьешь, очень забавный", нагло пояснил Чёрты и ухмыльнулся. "Дарэл", я закашлялась. "Он вот сейчас на что намекает? Давай лучше, хмм, поговорим о твоей работе". "А что о ней говорить?" удивился Дрейк. "Я многого не понимаю. Например, почему вы называете души ресурсом?" И отправила в рот кусок мяса. Выглядит так, будто душа не цель, а средство. Так и есть, мышонок. Кивнул чёрт, совсем меня запугав. Моя организация помогает клиентам подбирать ресурс для достижения их целей. Как я уже говорил, в верхнем мире на демонов действует древнее ограничение. Наши способности тут намного меньше, чем внизу. Резерв заканчивается быстро, не хватит даже на один нормальный бой. А восполняется неделями. И тем не менее, демоны нашли способ укрепить свое влияние наверху. Души? Возможность проводить торговые операции с людьми. Наше право по рождению в преисподней. Дар снова кивнул. Действуя в рамках законов, мы можем заключать контракты. Умело разыгранная шахматная партия и грамотно подобранный ресурс позволяют моим клиентам оказывать влияние во всех сферах человеческой жизни. Люди, стоит на них правильно надавить. Охотно сдают в ломбард свои бесценные души. В обмен на довольно смешные вещи, мышонок. «И какой вам от них прок?» — недоумевала я. «Смысл в ответной услуге, которую должен оказать человек моему клиенту, чтобы вернуть себе душу?» Или в нескольких. Сроки и условия уговорены контрактом. «Что за услуги?» «Разные», — увильнул от ответа дар. «Всякие мелочи. Выступить с заявлением». подписать договор, объявить себя банкротом, поддержать законопроект, продать землю нужным людям. Так вы, кто-то вроде лоббистов? Какая умница. Правящие кланы демонов кроят верхний мир по-своему, преследуя свои интересы. Дар шумно отхлебнул. Тем не менее, мы соблюдаем правила и не переходим черту. Всё в рамках вселенских законов. Меня ты обманул. Фыркнула в свой бокал. На красиво очерченных губах заиграла улыбка. Просто сэкономил нам обоим время, мышонок. Я бы всё равно добился своего. Я, знаешь ли, очень упрямый. Я заметила. И что за цель у твоего клиента? Зачем ему 200 душ? Оставив тарелку в лоб, спросила у чёрта. Не могу рассказать, Олеся. Я связан представительским договором о неразглашении. А как там в преисподней? Продолжала закидывать его вопросами. Судя по блуждающей на моём лице улыбке, я успела захмелеть. Вот же, чёрт. Это просто другой мир. Не сильно хуже. А в чём-то, может, и лучше. Дар пожал плечами. В чём-то грязнее, в чём-то чище. Но ногим нашим нравится наверху, и они не жаждут возвращаться в нижний. А ты? Я пристально изучала незнакомое выражение на загорелом лице. А ты? Кажется, это была тоска. Я хотел бы иметь возможность выбирать. Кот издал недовольное мяу, напомнив о своей толстозаде персоне. Хмыкнув, я насыпала ему ещё каракатиц. Всё равно их есть больше желающих не было, и присела обратно. Хотелось продолжить случайную беседу, и мне почему-то казалось, что Дар тоже не против поговорить. Почему твой нынешний проект так для тебя важен? потому что он последний в верхнем мире, мышонок. Спокойно признался чёрт. После него я рассчитываю вернуться домой. Я резко выдохнула и оставила бокал. Спустя 30 лет именно так, Олеся. Проект возвращения блудного сына. Таков мой план. Он криво улыбнулся. Эй, так здесь слишком задержался. И ты уйдёшь насовсем? Голос от чего-то дрогнул. Полагаю, что да. В твоём мире есть своё очарование. Дар перегнулся через стол, протянул руку к моим волосам и заправил прядь за ухо. Но мне нужно домой. Но... Я тридцать лет искал способ вернуться. И, наконец, нашёл. Я не передумаю. Понимаю. Быстро кивнула я и уткнулась глазами в пустую тарелку. Почему-то мысль о том, что чёрт завершит проект и улетит обратно в свой мир, или уедет, или попросту провалится сквозь землю, как вообще туда попадает, вызвала дрожь. И я не знала, как она там. Но всё же хотелось думать, что у нас наверху лучше. Не зря же Дар так любит смотреть на солнце. А ведь меня должно было обнадеживать, что ментальная барышня ошиблась, что мой контракт не вечен. Но почему-то не обнадеживала. Говорят, что привычка формируется за 21 день. Так вот, у меня она, кажется, сформировалась. Чёртова привычка. Кот под столом подозрительно закрехтел, заёрзал и отошёл бочком, оставив под моими ногами сомнительно вовито лужицу. Я удручённо охнула. А ты думал, он будет ходить на унитаз и смывать за собой? Я предупреждал, горесть, беспорядок. перечислял чурты, хидно заглядывая в мою недовольную физиономию. Я слышала, что некоторые коты умеют не смывать, конечно, но на унитаз. А ты не можешь его научить? Собственным примером, боюсь, у нас разная физиология. Хахтнул Дрейк, встал и ушёл в ванную, и вернулся через полминуты с тряпкой, которую с издевательской хмылкой вручил мне. Давай. Она сложил руки на груди и опёрся лопатками о стену, предвкушая полюбившееся зрелище в новых декорациях, в том смысле, что лужи после кота я тут ещё не вытирала. Я послушно опустилась на пол. Пошистый негодник стоял неподалёку и с флегматичным любопытством взирал на мою коленно-тряпочную позу. Кажется, в этот миг он потерял ко мне остатки уважения. Ты мне дорого обходишься, прошептала в наглые жёлтые глаза. «Мяу!» — равнодушно ответил кот. «Иди к чёрту!» Тот послушно поднял свой мохнатый зад, продефилировал в развалочку и упал в ногах Дрейка. «А он соображает!» Пока я домыла посуду, за окном окончательно стемнело. За этим неинтересным процессом чёрт наблюдать не стал, оставив меня в компании мочалки и рыжего пуфика. Когда я вошла в гостиную, сразу отметила, что дверь спальни Дрейк приглашающе приоткрыта, из тонкой щели лился неяркий свет ночника. Кого именно из нас двоих приглашали, осталось неизвестным. Но кот первым решил, что его, и бодренько потрусил к светящемуся проёму. Наглая морда. Послышалось недовольное ворчание, шорох и возня, что-то шлёпнулось на пол. Но звука поджаренного кота я не расслышала. а значит, пройдуха остался цел и невредим, и, что особенно несправедливо, по-прежнему находился в запретной для меня спальне. Очередная возня и ворчание намекнули, что самоуверенный вторженец решил переупрямить чёрта. Побеждённый стон через полминуты, что ему это удалось. Я, как была в домашнем спортивном костюме, завалилась на родной коврик и возмущённо наткнулась щекой в подушку. «Вот ведь мохнатый эгоист». тоже выбрал где удобнее и теплее и приятнее пахнет. Чёрта в кот. Теперь уже точно чёртов. Вот пускай сам за ним лужи вытирает. Ну вот как можно было выбрать из страшного демона ада и милой ласковой меня, Дрейка. Я провертелась ещё полчаса, так до конца не разобравшись, чем раздрадовано больше, тем, что меня не выбрал кот, или тем, что меня не выбрал чёрт. И летем, что эти двое спелись, и обо меня проигнорировали. В любом случае было чертовски обидно.